Глава 5. Колокола отзвонили в восемь вечера, и тут же постоянно доносившийся до меня звон молота прекратился. Я задвигал ногами еще быстрее и, наконец, вбежал под арку, отделявшую улицу от восточной площади. Я передвигался, избегая попадать в зону световых эффектов от уличных фонарей, и, добравшись до большого дерева на восточном краю площади, спрятался за его широким стволом. Быстро открыв окно, я нажал иконку внизу главной страницы и активировал третий по счету навык в своем списке — «Скрытность». Внизу поля зрения появился маленький индикатор — 70%. Это так называемый «показатель скрытности». Можно сказать, что сейчас я на 70% слился с древесным стволом. Эта величина зависит от цвета моих доспехов, от окружения, освещения и прочего, включая, разумеется, мои собственные движения. Сейчас на мне был плащ ночи. Я надел его, вопреки опасности, быть опознанным как грязный битер, Потому что этот плащ из черной кожи, по идее, обладал магическим свойством, дающим бонус к скрытности. Кроме того, уже совсем стемнело, и поблизости никого не было, так что показатель скрытности был на максимуме. 70% довольно-таки скромное значение, потому что мой уровень навыка далек от идеала. Дело в том, что прокачка его требует очень утомительных тренировок. Честно говоря, с моим нынешним уровнем этот навык, хоть и очень полезен против монстров, обитающих на первом-втором уровнях, за вычетом тех, которые не полагаются на зрение. Но против людей гораздо менее надежен. Игрок с более-менее развитой интуицией, например Асуна, пожалуй, вполне способен меня разглядеть при показателе скрытности в 70%. Кроме того, прятаться посреди города считается дурными манерами. И если меня обнаружат появившиеся в последнее время парни, строящий из себя комитет общественной морали, то у меня будут некоторые проблемы. Вообще-то подглядывание не входило в число моих хобби, однако именно сейчас без него было не обойтись. Поэтому впервые с момента официального открытия САО я решил попробовать проследить за другим игроком. Спрятавшись за деревом, я наблюдал, как игрок ремесленного класса, ровно в 8 вечера закончивший работу, проворно сворачивает свой магазин. Естественно, это был Несха, первый в Вайнкраде кузнец-игрок. Он погасил огонь в переносном горне, потом убрал слитки в кожаный мешок. Молот и прочие кузнечные принадлежности тоже спрятал в ящик. Стенд сложил и поместил рядом с ковром. Предназначенное для продажи оружия, тоже педантично выложил в ряд. Все принадлежности Наска плотно сложил на ковер площадью примерно в два татами. Татами – соломенные маты, которыми в Японии традиционно застилают полы домов. Татами же служат единицей измерения площади, как правило застилаемых ими комнат. Размер татами регламентирован — 90 на 180 сантиметров. Потом кликнул в уголке и вызвал меню. Там он, видимо, нажал кнопку «Убрать» и ковер свернулся, проглотил все, что на нем было. Всего несколько секунд, и он превратился в аккуратный рулон. Маленький кузнец хэкнул и поднял этот рулон на правое плечо. Магический предмет-ковер торговца имеет собственное хранилище и обладает постоянным весом, независящим от количества предметов в нем. Скажем, если его взять в данжон, можно в него упаковать сколько угодно еды и зелий своих и выпавших из монстров-трофеев на вынос. Мечтать не вредно, да? Однако, разумеется, это было бы слишком жирно. Ковёр работает только в пределах города и деревень. Более того, сам ковер убрать в рюкзак невозможно, и его приходится таскать на себе, свернутым в рулон. А этот рулон имеет полтора метра в длину и 10 сантиметров в толщину. Короче, эта штука абсолютно бесполезна для всех, кроме торговцев и ремесленников. Впрочем, люди способны придумывать всякое. Во время бета-теста некоторые игроки злоупотребляли правилом «выложенные на ковре предметы не может передвигать никто, кроме владельца» и развлекались, раскладывая на улицы ковры, выставляя на них крупную мебель и тем самым полностью перегораживая проход. Естественно, тут же вышел патч, и на ковры было наложено ограничение по площади, занимаемой выложенными на них товарами. Она теперь не могла превышать площадь самого ковра. Взвалив на плечо такой вот примечательный волшебный ковер, Неска в своем стиле устало вздохнул и, по-прежнему не поднимая головы, нетвердой походкой двинулся прочь, в сторону южного выхода с площади. Дав ему отойти метров на двадцать, я осторожно отлип от ствола дерева. Показатель скрытности посреди поля зрения резко пополз вниз. Как только он достиг нуля, состояние спрятанности отключилось. Тем не менее я, передвигая ноги совершенно беззвучно и держись как можно ближе к укрытиям, последовал за удаляющейся спиной. Пришедшая мне в голову идея проследить за кузнецом Неской, конечно, не была связана ни с желанием пожаловаться на неудачное усиление рапиры Асуны, ни тем более с намерением поугрожать ему в стороне от людских глаз. Если уж называть какую-то причину, то это легкое ощущение дискомфорта. Насколько мне известно, за один сегодняшний день он 2, Нет, точнее пять раз неудачно пытался усилить оружие. Тот раз, когда разбился воздушный флерет Асуны, плюс днем закаленный меч Люфиора Си и из плюс четырех превратился в достойные сожаления плюс 0. В сумме пять раз. Конечно, с точки зрения теории вероятности, такое возможно. Но, по-моему, как-то уж очень много раз оно произошло. Да нет, дело даже не в много раз произошло. Изначально я замаскировался и явился на восточную площадь Урбуса, потому что в Маромы до меня дошел слух о появлении классного кузнеца-игрока. И я решил заказать ему усилить свой меч. кожаном мешочке у меня были необходимые для усиления материалы, которые должны были обеспечить вероятность успеха в 80%, и я только не мог решить на остроту или на прочность его усиливать, когда пришел на площадь и стал свидетелем трагедии Люфи Си. а сразу после этого встретился с Сасуной и все завертелось. «Если бы не все эти обстоятельства, я бы, нисколько не сомневаюсь, заказал Неске усиление. И тогда мой меч тоже постигла бы неудача. Никаких оснований думать так у меня не было, и все равно эта мысль не шла у меня из головы». «Раз уж до Марома дошёл слух насчёт классного, значит у этого Нески вероятность успешного усиления никак не могла быть низкой». Проверить это было невозможно, но, скорее всего, он действительно по количественным показателям превосходил кузнецов NPC. Однако, допустим, он соблюдает некое условие, при котором всегда происходит неудача. Если на это есть какая-то причина, и если он ее внятно объяснит, Может, я поверю, что это не злонамеренный трюк? Естественно, все это были мои догадки. Нет, просто интуитивное недоверие. А в том маловероятном случае, если там действительно был какой-то трюк, я понятия не имел какой. В конце концов, этот тип прямо у меня на глазах. Поместил в горн взятые у асуны материалы, потом отправил туда же взятое у асуны оружие, перенес его на наковальню и стал бить молотом. Вся процедура была чётко по мануалу, ни единого необычного движения. А главное, ему-то какая выгода от умышленной порчи или уничтожения конкретного оружия конкретного игрока? Снова и снова, крутя в голове эти вопросы, я продолжал решительно двигаться за кузнецом. К счастью, он совершенно не подозревал, что за ним следят, и шел вперед, не оглядываясь и не меняя скорости. Благодаря этому и мне не приходилось неестественно замирать. И хотя опыта слежки за игроками, в отличие от монстров, у меня не было, в холодный пот меня не бросало. Будь мой навык скрытность повыше, Я мог бы идти в спрятавшемся состоянии приличное время, но сейчас у меня не было выхода, кроме как применять познания, подчеркнутые из шпионских фильмов. В голове у меня играла музыки из фильма «Что-то там невыполнимо», когда я стильно крался от укрытия к укрытию. Это продолжалось минут семь-восемь. Дойдя практически до внешнего края юго-восточного квартала Урбуса, Неска остановился перед тускло освещенной вывеской. Я мгновенно вжался в ближайшее дерево у дороги. Если бы со стороны это кто-то увидел, зрелище показалось бы ему ну очень подозрительным. Но это я осознал позже. В свете фонаря на вывеске виднелась надпись «Бар». «Бар» значит. Снова меня охватило легкое неуютное ощущение. Конечно, в том, что игрок после целого дня напряженной работы хочет зайти в бар пропустить стаканчик, нет ничего необычного, но вся атмосфера вокруг этого Несхи какая-то не такая. Поскорей бы осушить кружку холодного пива и вбежать в бар. Это бы я понял. Однако Несха больше 10 секунд мялся перед дверью, будто вовсе не желал заходить внутрь. «Не может быть, неужели он сейчас пойдет обратно?» Так я думал, нервно сверля Несху взглядом. Но тут он поправил на плече ковер и правой ногой тяжело ступил вперед. Добравшись, наконец, до двери бара, он медленно толкнул ее левой рукой. Дверь открылась, и низкорослый силуэт исчез в помещении. За две секунды, пока дверь не закрылась обратно, Моих ушей, находящихся в 20 метрах, коснулись слабые звуки изнутри. Взрыв радостных голосов и аплодисментов. «Назо! Здоров!» Мужской голос. Я резко втянул в воздух. Такого развития событий я не ожидал. Следя за Несхой, я рассчитывал узнать, на каком постоялом дворе он живёт. Однако его целью оказался бар на окраине города. Более того, внутри этого бара было несколько знакомых с ним игроков. Насколько я мог судить, 4-5 человек. Что за хрень вообще происходит? Чуть поколебавшись, я покинул свое укрытие и быстро подбежал к двери бара. Я вжался спиной в стену, но, увы, разговора, происходящего внутри, не слышал. Закрытая дверь отсекает все голоса. Единственный способ это преодолеть — освоить навык подслушивания. Даже эта, открывающаяся в обе стороны дверь, над и под которой есть громадные щели — не исключение. Вот дерьмо. Тихо ругнулся я. Выходов из положения я видел всего два. Войти в бар под видом посетителя. Даже не обсуждается. Сдаться и вернуться. Или... Собравшись с духом, я медленно протянул левую руку и чуть надавил на дверь. 5 градусов, 10 градусов. все еще ничего не слышно. Я продолжал слегка давить, и лишь когда дверь приоткрылась на 15 градусов, до меня наконец донёсся тот же мужской голос, что и раньше. «Давай, Несха, до дна! Все равно, здешнего бухла сколько ни пей, не наберешься. Вопреки содержанию этого возгласа, его автор был, похоже, прилично пьян. Действительно, существующие в Айнкраде алкогольные напитки можно пить хоть литрами. все равно, организм спирта не получит. Однако и здешние законы позволяют опьянеть. Доносящиеся сейчас до меня из-за приоткрытой двери возбужденные голоса мало чем отличались от шума, издаваемыми возвращающимися с попойки студентами в реальном мире. Изо всех сел, напрягая уши, я услышал тихое ответное «Ага». Тут же шум малость поутих, а потом вновь раздались восторженные крики и аплодисменты. Судя по происходящему, в баре кузнеца Несху ждали его друзья, причем явно близкие. У меня сложилось о нем впечатление, как о волки-одиночки. Не в смысле хищника, а просто одиночный ремесленник. А Так что это для меня оказалось некоторой неожиданностью. Мне стало интересно, что собой представляют эти друзья. Но, конечно, по одним лишь голосам понять это было невозможно. Ещё сильнее рискуя, я всего на миг заглянул в бар сквозь щель над дверью. Один раз моргнул, как фотоаппарат, делающий снимок, и тут же убрал голову. Как я и ожидал, в тесном баре была всего одна компания игроков. Да уж, если бы я вломился туда, изображая посетителя, точно привлёк бы к себе уйму внимания. Они располагались за столиком справа в глубине помещения. Вместе с Неской, сидящим спиной к двери, их было шестеро. И все, кроме Нески, были в кожаных и металлических доспехах, то есть явно воины. Ничего особо странного в этом не было. В MMORPG гильдии часто представляли собой объединение игроков воинских и ремесленных классов. В САО пока не выполнишь определенный квест на третьем уровне, гильдию образовать нельзя. Однако и сейчас многие игроки объединялись в группы, чтобы проходить игру совместными усилиями. Я бы даже сказал, одиночки вроде меня и асуны уже составляли меньшинство. Если с тобой в одной компании кузнецы и торговцы, уход за вещами и продажа трофеев становится жутко легким делом, а ремесленные классы вдобавок позволяют меньше платить за материалы или вовсе бесплатно их получать. Это немалый плюс. Так что в спутниках Нески не было ничего странного. Все они, похоже, воины, Значит, вполне нормальное сочетание. По идее. Но неуютные ощущения, поселившиеся у меня в душе, упорно не желало уходить. Я сосредоточил свой мыслительный процесс на выяснении причин этого ощущения, когда один из возбужденных приятелей Нески, осушив залпом большую кружку, с волнением в голосе спросил. «Ну чё, Неска, сегодня торговля норм?» А, «Ага, разного оружия 20 штук сделал и продал. Заказы на уход и усиление тоже были». «О, новый рекорд, а? И слитков ещё набрали, ага!» Так воскликнули еще двое, и снова раздались аплодисменты. Вполне естественная картина. Друзья благодарят своего товарища, хорошо потрудившегося за день. Я не припоминал, чтобы эти пятеро появлялись на переднем крае. Но если они заполучили себе классного кузнеца, то вполне возможно, скоро окажутся достаточно сильны для этого. Все-таки это всего лишь пустое подозрение. Так я мысленно пробормотал с чувством легкого стыда. Если предположить на минуточку, что Неска действительно с помощью какого-то трюка нарочно ухудшал и разрушал конкретное оружие конкретных игроков, этот трюк должна была спланировать и одобрить вся компания. А разумного мотива, зачем им это может быть надо, я придумать не мог. В голове у меня всплыло горькое воспоминание о том, как рыцарь Диабель, собравший рейд-группу против босса первого уровня, через двух посредников попытался купить мой любимый закаленный меч плюс 5. Причиной было желание помешать мне нанести боссу решающий удар. Это я понял перед самой смертью Диабеля. Задним умом можно понять, что стремление Диабеля ослабить меня было вполне разумным. Я ведь действительно в конечном итоге нанес королю кобальдов решающий удар и получил за это уникальный предмет «Плащ ночи». С другой стороны, приятели Несхи на переднем крае пока что не засветились. Естественно, они сейчас не в том состоянии, чтобы претендовать на завершающий удар по боссу. Так что я по-прежнему не видел, какой импрок в порче, уничтожении, мечей, люфиси и асуны. все таки это просто цепь совпадений, не более. Да? Беззвучно произнеся эти слова, я отнял было руку от приоткрытой двери, и тот... Но только... это уже на пределе. Услышав тихий голос Нески, я резко застыл. Голоса в баре резко оборвались... После короткого молчания первый голос вроде что-то ответил, но шёпотом я не смог разобрать. Моя левая рука сама собой нажала чуть сильней и дверь открылась до 20 градусов. Но прекращать пока что никак нельзя. Во-во, Незо! Слухи пока еще не пошли! И Едва эти слова влетели мне в уши, я затаил дыхание. Интуиция подсказала мне, что разговор перешел на неудачное усиление оружия. Я весь обратился вслух. На подбадривание парней Неска тихим голосом ответил. «И потом... Это уже опасно. Мы же уже достаточно собрали». «Ты чё говоришь? Все же только начинается. Соберем кучу денег. Нагоним самых крутых на втором уровне!» «Достаточно собрали? Кучу денег?» Не понимая, что имеется в виду, я еще сильнее наклонился вперед. Может, это все-таки не относится к неудачным усилениям? Потому что в случае Люфи Несха, конечный продукт купил, а значит остался в минусе. В случае Асуны получил всего лишь обычную плату за работу. Если подумать, не очень-то прибыльная у него деятельность. Нет, нет, возможно, я что-то серьезное упускаю. До этого места я успел додумать, как вдруг изнутри донёсся подозрительный голос. «Эй, чё это с дверью?» Дослушав до этого места, я с разумной осторожностью вернул дверь на место и тут же отпрыгнул вправо. Прижался к ближайшему придорожному дереву и врубил режим скрытности. И в тот же миг дверь бара распахнулась изнутри.